ГЕЛПРИН ГРАФОХОДЫ ВЕРШИНА 14 ГОТОВНОСТЬ 1 МИНУТА Захар Погодин, сухопарый, чернявый, с грубым, будто тесанным из камня лицом, привычно подобрался в кресле первого пилота. По левую руку впился взглядом в пробуждающийся к жизни экран локатора рослый, плечистый и кровь с молоком блондин Хельмут Кяник. По правую щуре и без того узкие глаза на смуглым скуластом лице замер субтильный и тонкий в кости Макота Тагути. Выход из-под пространства в открытый космос – событие неординарное и опасное, даже если этот выход по счету уже 14-й опыта команде не занимать. Вершина-3, к примеру, оказалась неподалеку от скопления астероидов, разминуться с которым удалось разве что чудом. Вершина-11 столь близко отсветила, что экипаж едва не поджарился, пока автоматика натужно раскочегаривала охладительные системы. Готовность 10 секунд. 5, 3, 1, выход. «С Богом!» — выдохнул Погодин. Леонард Эйлер вырвался в открытый космос. Вымахнул из коридора в дверной проем, как зачастую шутили в Академии. Выскочил с дуги на вершину, как говорили выпускники этой Академии, безумцы, покинувшие свой дом без шансов когда-либо в него вернуться. Авантюристы, из принципа поставившие жизни на кон. Графоходы. Охотники за надеждой. Экран локатора полыхнул черным глянцем, замерцал серебристыми блестками, залился оранжевым в правом верхнем углу, там где отобразилось светило, дрогнул, завибрировал корпус, принявший на себя яростную отдачу маневровых двигателей, мощь отражательного контура, усилия стабилизирующих и декомпрессионных систем. Десятикратная перегрузка придавила экипаж к креслам, но получасом позже она пошла на убыль, и еще через час стала всего лишь двойной и вскоре сошла на нет. «Всё!» – смахнул салба испарину Погодин. «Приехали. Два месяца курорта, если вдруг не свезет. Тринадцать раз им уже не свезло. Пригодных для колонизации планет в системах чертовой дюжины предыдущих звезд не оказалось. Когда Леонард Тейлер погасил скорость и лёг в дрейф, Кёниг подключил систему искусственной гравитации. Через четверть часа экипаж собрался в кают-компании, единственном помещении на борту, которое условно можно было назвать просторным. «Не вижу энтузиазма на лицах», — вымученно пошутил Погодин. «В зеркало посмотри», — угрюмо посоветовал Макото Тагути. «Вдруг разглядишь?» «Глядел». «Не обнаружил». Энтузиазм, с которым команда встречала выходы из первых трех межпространственных коридоров, на четвертом пошел на уголь, на восьмом — увял, на двенадцатом и вовсе — и ставил. Сейчас, через три года по бортовому времени со старта, графоходом уже не казалось, что цель близка и будет достигнута, если не на этом скачке, то непременно на следующем. Романтика и задор сменились настороженными раздумьями. Теоретики уверяли, что вероятность достижения цели близка к стопроцентной. Графоходы теоретическим выкладкам верили свято. Без этой веры нечего голосоваться в граф. Погодин тоже верил. И Кёник, и Такути, И трое запасных навигаторов, когда напоследок обнявшись с основными, ложились в криогенные камеры, и две сотни колонистов, легшие в эти камеры еще до старта. Теперь вера истончилась. Ослабло. Предыдущие переходы полностью подтвердили гипотезу о дискретной структуре Вселенной, прекрасно проиллюстрировали ее многогранность и многообразие форм материи и явственно опровергли основной постулат: тот, на который молились, тот, ради которого уходили в граф. Утверждение, что из сотни произвольно взятых небесных тел от 5 до 20% пригодные для колонизации планеты земного типа оказалось несостоятельным. Газовые, ледяные и пылевые гиганты, кремниевые и железные кармаки, мегаземли, сверхземли и мини миры в лавовой корке, миры океана и миры пустыни, хтонические, вулканические и демонические миры. Таковых бортовая оптика обнаружила добрых две с половиной сотни десятку иных перспективных по размерам и степени удаленности от светила были высланы исследовательские зонды и челноки с негативным результатом. Кислородной атмосферы, предсказанной теоретиками и пригодной для обитания человечества, ни на одной из планет-кандидаток не оказалось. «Ладно, парни», — хлопнул в ладоши Хельмут Кёниг, — «будет вам энтузиазм». Что скажете насчет шницеля по-баварски? С капусты и зеленым горошком. Проглотим по 200 шнапс или, если угодно, саке? Нечего хандрить раньше времени. У нас резерв 40 десятка лет и две сотни скачков. Унывать и киснуть после неудачно первых пяти, пусть даже 10% процентах, попросту глупо. — Спасибо, дружище, — улыбнулся Погодин. — Мы распустились, надо взять себя в руки. Ты кругом прав, кроме напитков, пожалуй. «Никакого шнапса, никакого саке. Махнем русской водки!» «Давай, изобретай свой шницель!» «Ничего, все еще впереди!» Расслабленно думал Погодин, бредя по корабельному коридору. «Не на этом скачке, так на следующем, или через один, неважно. Ему, как и напарникам, всего 33 Они найдут, непременно найдут свой мир. Приземляться, Автоматы разбудят сменщиков и поселенцев. Две сотни человек – число, достаточное для образования жизнеспособной колонии. Он найдет себе девушку. Выберет из тех, у которых славянские имена. Погодин мысленно перечислил колонисток, имена которых знал на память. Оксана Галицкая. 25 лет. Биолог. Миниатюрная сероглазая блондинка. Любовь Орехова, 29, Марк Шейдер, рослая атлетически сложенная шатенка, Иван Костоянова, геолог, 26, Нина Звягинцева, океанолог, 31, Мартина Смоляк, социолог, 28. Отчаянные, смелые, гордые девушки, незамужние и бездетные все как одна добровольцы, так же как и парни. В отличие от экипажа, «Звездную Академию» они не заканчивали. Навыков пилотирования космических кораблей не имели. Не закаливали тело и волю в баракамерах и центрифугах, но из миллионов и миллионов добровольцев-селекционеры отобрали именно их. Надежных, волевых, смелых. Согласных рискнуть всем ради принципа, ради идеи. Цвет человечества. Его лучшие дочери и сыновья. Его «капитан». — оборвал раздумья голос Макота в динамике на ладонников. «Думаю, тебе стоит шлепать в рубку. Да, прямо сейчас. Судя по первым отчетам, пятая отсветила планета перспективно». У Захара Погодина на миг перехватило дыхание. Шибануло о ребра сердца, и потребленная почницель водка тут была ни при чем. «Перспективно», — раз за разом твердил на ходу Погодин, пока спешил в носовую часть корабля к рубке. первое за все время». «Неужели они уцели? Неужели?» Под конец он уже едва не бежал. Прыжком замахнул в кресло первого пилота, перевел дух. Напарники были уже на местах. Напряженные, едва сдерживающие волнение лица. «Докладывайте!» – выдохнул Захар. «Планета земного типа!» – скороговоркой зачистил Кёник. «Размеры и масса сопоставимы с земными, период обращения, напряженность магнитного поля и сила тяжести тоже...» Плотная атмосфера, точный состав выясняется. По предварительным данным возможно наличие органической жизни. Пока все. Зонды достигнут орбиты через 11 суток, добавил Макото. Тогда будем знать наверняка. Но я предлагаю не ждать. С минуту погодин раздумывал. На «Форсаже» Леонард Тейлер обгонит маневренные на орбитах и в стратосферах, но не слишком скоро и в межпланетных перемещениях зонды. Тогда, однако, полет сожрет массу топлива. Минус 2-3 скачка от максимального расчетного числа. Столько же на обратный путь к вершине, если надежда не оправдается. Альтернатива — 11 дней ожидания. Чрезмерно долго. Чересчур. К чертям рационализм. Курс бросил Погодин. «Уже проложен», — отозвался Кёнинг. «При максимальном ускорении полетное время без малого трое суток. Будем там на неделю раньше зондов». «Хорошо. Стартуем!» «Зима», — заключил Хельмут четырьмя днями позже. Этот мир стоит назвать зимой. Захар удрученно кивнул. Леонард Тейлер нарезал по орбите вот уже шестой виток. Запущенные к поверхности планеты челноки вернулись, данные собраны, обработаны. Итоговый отчет готов. Планета признана пригодной для жизни теоретически. В условиях вечного холода под куполом. На наиболее благоприятном участке суши максимальная температура плюс 2 по Цельсию, минимальная минус 60. Превратить ледник в оазис теоретически возможно, но на борьбу с холодом идут усилия нескольких поколений. Им фактически придется не жить, а существовать. Выживать. И их детям. И детям их детей. Выживать с неизвестными шансами уцелеть. «Что думаете?» — хрипло спросил Погодин. «Что-что?» — проворчал Макото. «Ты, капитан, тебе решать. Я прошу совета». Макото Тагути долго не отвечал, думал. Затем сказал глухо. «Я бы рискнул. Кто знает, будет ли еще шанс». «Ты?» — обернулся капитан Кёнигу. «Я не уверен». С одной стороны, цель достигнута, с другой, мы потом не простим себе, что остались здесь. И поселенцы нам не простят, но дело даже не в этом. Мы пустились в граф не потому, что хотели найти для себя абы что. Мы хотели найти новую родину, не уступающую прежней. А нашли, по сути, лишь ее полюса. Арктику, Антарктиду. Захар медленно поднялся с кресла. «Что?» — скинул на него взгляд Макота. «Что решил?» Секунду-другую Погодин помедлил. «Нет, мы не будем здесь жить». Вершина 42. Готовность 30 секунд, 20, 15. 8 лет, думал Погодин, готовясь принять перегрузку. 8 лет блужданий по обрывающимся в дверные проемы пустым коридором. Только вот двери эти от нежилых домов. Гипотеза о дискретной структуре Вселенной была выдвинута, когда шестилетний захарка впервые уселся за школьную парту. Появилась гипотеза вскоре после того, как между орбитами Земли и Марса материализовался беспилотный летательный аппарат неземной конструкции. Поблизости от точки его появления был обнаружен участок пространства с особенными и народными свойствами. Этот участок позднее назвали вершиной, а сходящиеся к ней 10 межпространственных туннелей дугами графа. Три туннеля из десяти вход оказался закрыт. В остальные семь год спустя погрузились спешно сконструированные беспилотные разведчики-челноки. Через неделю два из них вернулись, прочие пропали бесследно. Опыт повторили с полсотни раз. Результаты оказались неизменными. Один из двусторонних туннелей вёл в систему бета-треугольника, другой — в систему, идентифицировать которую не удалось. Судя по картам звездного неба, находилась она в иной галактике. Пять остальных туннелей вели неведомо куда. Когда 12-летний Захар Погодин перешел из 6 класса средней школы в 7-й, гипотеза о дискретной структуре Вселенной стала уже общепризнанной. На уроках, спешно введённой в программу новой дисциплины, преподаватели чертили на досках исполинские графы. «Сотни миллиардов вершин», — комментировали чертежи учителя. «Бесчисленное количество дуг. Часть из них ориентирована и ведет лишь в одном направлении, часть в обеих. Там, по другую сторону дуг, новые вершины. Там иные миры, возможно, обитаемые, возможно, пригодные для обитания». Согласно последним исследованиям, обитаемые и пригодные для обитания миры исчислялись миллиардами. Правда, ни в системе бета-треугольника, ни в системе внегалактической звезды таковых не оказалось. Но ни ученых, ни грезящих межзвёздными перелетами подростков это не обескураживало. Человечество начало готовиться к расселению. Когда 18-летний Захар, выдержав немыслимый конкурс, поступил на первый курс Академии, первые межзвёздники с поселенцами погрузились в граф. 10 лет спустя их насчитывалось уже под сотню. Леонард Тейлер стал по счету 98-м. Ни один из его предшественников назад не вернулся. 30-летний Захар Погодин принял капитанскую должность сразу после выпуска, едва отрубил последнюю практику на марсианской орбитальной станции. Он считался одним из лучших. Диплом навигатора, диплом борт-инженера, диплом борт врача. За 12 лет обучения, каждодневных тренировок, добровольной аскезы Академия превращала романтичных подростков в закаленных, волевых, решительных профессионалов. В графоходов. Космических волков, выученных и готовых отдать жизни в обмен на принцип. Готовность 5 секунд, 3, 1, выход! На этот раз в кают-компании не шутили, энтузиазм не искали. «Надо что-то решать», — сказал Тагути, едва покончили со съестным. «Нам под сорок, потом будет поздно». Погодин медлил с ответом. «Пятая часть топливного запаса израсходована. Пятая часть расчетного максимального срока тоже. Восемь лет в космосе. 42 неудачных попытки. В среднем по 5 с лишним неудач в год. Можно было разбудить сменщиков и занять в криогенных камерах их места. Тогда, если удача улыбнется Красовскому, Уилсону и Лавуазье, в новый мир нынешний экипаж ступит еще в отсвете лет. Если отвернется от них, окончит свои дни в анабиозе вместе с несостоявшимися колонистами. Когда это произойдет, неизвестно. «Автоматика» способна поддерживать жизни пассажиров тысячи лет после смерти экипажа, пока не иссякнет запас энергии на борту или пока лишённые пилотов судна не угодит в катастрофу. Можно было вместо сменщиков разбудить колонисток, выбрать три из ста с лишним кандидатур. Этот вариант раз за разом обсуждался на последнем десятке переходов. «Я не могу на это пойти», — потупившись пробормотал Погодин. Ни на первый вариант, ни на второй. Сменщики заступят на вахту лишь в случае нашей преждевременной смерти. Девушки не подписывались на роли наложниц, утеряющих адекватность от одиночества и неудач мужиков. Это было бы подлостью по отношению к ним. «А оставить их подыхать в камерах не подлость?» — сердито возразил Хельмут. «Мы исчерпаем топливо и сдохнем от старости. Они умрут молодыми не невесть когда» так и не совершив ничего, без малейшей пользы для кого бы то ни было. «Эта проблема этически не решается», — буркнул Тагути. «Термин «подлость» к ней неприменим. Мы говорим о целесообразности. Оба варианта одинаково плохи. Но любой из них лучше нынешнего, когда задарма, так ничего и не совершив, умрем мы». Захар вскинул на Макота взгляд. «Я сказал нет». «А ведь они, возможно, меня убьют!» — впервые за все время подумал Погодин. «Пристрелят, распылят тело в конвертере и спишут на несчастный случай. Тогда мое место займет Януш Красовский, который, вполне возможно, окажется более сговорчивым». Погодина передернула. «Не хватало только паранойи!» — раздраженно подумал он. «Мании преследования!» «Что ж, нет, так нет!» — поднялся из-за стола Кёник. «Но...» Закончить фразу ему не позволила пронзительно взвывшая сирена общей тревоги. «В рубку!» — гаркнул, вскочив на ноги погоден. Множественные летательные аппараты, чистил считывая показания локатора Кник. Запущенный с орбиты второй отсветило планеты. Расчетное время подлета 4,5 часа. Ракетный удар по нам. Захар погоден не успел даже испугаться. Включились многократно отработанные на академических тренажерах навыки. Курс на разворот! рявкнул он. Петливая траектория! Есть! отозвался Кник. Он, казалось, слился с кораблем воедино. Вздулись жилы на лбу, напряглись погруженные в сенсорные устройства руки. «Расчётное время маневра 4 с четвертью часа. Успеем, притык «Выходит, обитаемые миры все таки существуют, — навязчиво думал придавленный перегрузкой к креслу Погодин. По крайней мере, один. Враждебный. Воинственный. Но он есть. А значит, не все потеряно. Вершина 97. Половина, сказал Хельмут Книг, когда Леонард Эйлер погасил скорость и лег в дрейф. Выбрана половина ресурсов. Половина срока, половина всего. Добавь возраст, посоветовал Макото Тагути, нам заполз. Интересно, сколько времени прошло на Земле? Погодин смолчал. Ответа на этот вопрос не было. Релятивистский эффект за 96 переходов мог состарить Землю на тысячелетия. Не исключено, что мог и омолодить. «По сути, мы играем в бесконечную угадайку», — задумчиво проговорил Кёниг. «Кто знает, сколько раз мы промахнулись, выбрали не ту дугу, не тот маршрут». «То надеюсь, другим повезло». «Внимание!» — будто бросив ответную реплику, подал голос бортовой компьютер. «Сообщение чрезвычайной важности. Искусственный летательный аппарат прямо по курсу». Графоходы разом вскочили из-за обеденного стола. «Подробности!» — рявкнул Погодин. Межзвездный пилотируемый аппарат Исаак Ньютон». Выдержав, словно живой человек, минутную паузу, отозвался компьютер. «Находится в сутках Кохлёта. Экипаж на позывные не отвечает». «Не отвечает», — будто эхо повторил Макото. «Я догадываюсь, что это значит». «Мы все догадываемся», — резко бросил Захар. «Прокладывай курс», — обернулся он к тюнигу. «Проверим догадки на месте, ведь они прокляты». Мы, ниже подписавшиеся вслух, считывал Погодин последнюю запись в электронном бортовом журнале Исаака Ньютона. Свидетельствуем ниже следующее. На 169-м переходе капитан Гарри Карпентер, штурман Ли Манчен и второй пилот Вито Альбертини совершили групповой суицид. По факту гибели основного экипажа сменный экипаж принял вахту. На день замены запас топлива составлял 10% от изначального. Сегодня, через 37 лет, 5 месяцев и 11 дней со старта по бортовому времени, мы завершили 186-й переход. Цель не достигнута. Запас топлива выбран. Перед тем, как расстаться с жизнями, мы отключаем систему жизнеобеспечения в криогенном отсеке. На случай, если наше судно когда-нибудь обнаружат, ставим нашедших в известность. Решение лишить колонистов жизни принято нами коллегиально и единогласно, как наиболее справедливые и гуманные. Прощайте. Капитан Джеральд Маккамп, штурман Иван Соколов, второй пилот Мираб Курцелава. В рубке Леонардо Эйлера долго молчали. Затем Погодин поднялся. Мир праху всех шестеры, сказал он тихо. И мир праху 200 невинно увяренных. Пока я жив, ни с кем из нас такого не произойдет. Вершина 176. Ехали. Медленно проговорил высохший, седой, морщинистый Захар Погоден, когда Леонард Тейлер погасил скорость. «Два месяца каторги. Я понимаю их теперь. Карпентера, Ли, Альбертине. Хельмут Кеник согласно кивнул. В нем мало что осталось от атлета-здоровяка «Кровь с молоком», В кресле штурмана сидел сутулый, плешивый старик с глубоко запавшими, выцветшими глазами. «Мы не дотянем до последнего перехода», – просипел кельник «Я уже едва прихожу в себя после очередной перегрузки». Макото Тагути тоскливо хмыкнул. В тощий, с скулу желтоватой кожи и заострившимся лицом он походил на мумию. «Сколько нам осталось?» – устало выдохнул Макот. «Пять скачков. Шесть». Кёник кряхтя поднялся. «Думаю, седьмой станет для нас последним. Если, конечно, дотянем. Пошли. Прием пищи никто не отменял». 176, думал Погодин, по-стариковски шаркая вслед за Кёнигом кают-компании. 176 коридоров, по которым несешься, будто по аэродинамической трубе, не весть куда, чтобы через пару-тройку бортовых суток вынырнуть, не весть где. И 176 дверных проёмов, в которые вылетаешь, словно получив напоследок пинок под зад. И столько же инспекций. Долгих, затяжных, до полной уверенности, что вытянули очередную пустышку. 176 домов, построенных в вселенной для одинарных и двойных супергигантов, гигантов и карликов. Непригодных домов, нежилых. За исключением того, 42-го по счету оказавшегося не домом, а вражеской крепостью. Удивительно, что их не вынесло в систему какой-нибудь новый или сверхновый, хотя. По всей видимости, граф присоединяет к себе вершину, когда звезда уже стабилизируется не раньше, иначе Леонард Тейлер уже давно бы расщепила на атомы. Жалеешь? Спросил Пник, когда под недовольное ворчание ставшего на старости редкопризнан пищевого процессора уселись за стол. «О той планете, о Зиме!» Погодин вздрогнул. Решение, которое он принял на четырнадцатом скачке, не раз душу и грызло совесть. «Прикажи Захар тогда приземляться и...» Они втроем состарились бы в окружении друзей и семей, детей, возможно, внуков. Да, было бы трудно. Чрезвычайно трудно, немыслимо, но все лучше, чем сейчас. Шансы, в которые он тогда еще свято верил, и истаяли. Да что там, почти иссякли. «Да», — признался Погодин, — «моя вина. Простите меня, если можете». «Что уж теперь?» — Кёниг махнул старческой венозной рукой. «Ты думал, как лучше». И когда отказался будить запасную смену, и когда девочек, оно и вышло лучше. Хороши бы мы были рядом с этими девочками сейчас. Сменчиков мы все еще можем разбудить, бесстрастно заметил Тагути. Только зачем? Незачем, подтвердил Захар. Дотянем да, свои лямки сами. Давайте выпьем по рюмке шнапс, что ли. Или сакэ. Водку я уже не рискнул. Мотор что-то... Погоден растерянно потер грудь сбоить. А выгляди заглохнуть. 182. Прощай, дружище. С минуту Захар Погодин молча стоял у конвертера, куда киберы час назад опустили Хельмута. Тремя переходами раньше по тому же адресу отправился Макотов. Будить второго пилота ему на замену они с Кёнигом тогда не стали. Не станет он будить нового штурмана и теперь. Топливо осталось ровно на один переход. Последний. С ним 72-летний Захар Погодин как-нибудь справится сам. Ну а если не справится, что ж. Тогда сменщиков пробудет автоматика. Лишь для того, чтобы сообщить им фатальную новость. Погодин повернулся и, сгорбившись, подволакивая ревматическую правую ногу, побрел от конвертера трубки. Медленно в четыре приема опустился в кресло первого пилота. Щелкнув, затянулись ремни. С полчаса, натужно фокусируя мысли, Захар Погодин считывал показания анализатора. От вершины отходило шесть дуг. Шесть туннелей к последнему пристанищу. Какой же выбрать? До сих пор этот вопрос решал Хельмут. Теперь Хельмута больше нет. Любой, мысленно махнул рукой Погодин. Неважно какой. Пусть будет третий по счету. Их в конце концов было трое. Три графохода. Три охотника за ускользнувшей, сбежавшей надежды. «Дуга номер три», — задал Погодин курс бортовому компьютеру. «Получасовая готовность к старту». Вершина 183 Вытянувшись в струну, цепляясь левой рукой за переборку, чтобы не упасть, и вскинув к виску правую, пробуждающихся к жизни сменщиков, встречал на выходе из криогенного отсека ветхий старик, висящим на нем, как на пугале, парадном мундире. Планета земного типа положил старик, почтительно склонившему перед ним голову Янушу Красовскому, рослому кровь с молоком блондину с голубыми глазами. Я вывел корабль на орбиту. Дальше ваша работа, капитан. Планета идеально подходит для колонизации. Она раньше была обитаема, но перенесла экологическую катастрофу около 10 тысяч лет назад по местному времени. Сейчас. Экология восстановилась Добро пожаловать А где? Красовский огляделся по сторонам Где ваши напарники? Штурман и второй пилот Отправились в конвертер Я хотел бы выйти тем же путем Когда настанет мой час Уже скоро Красовский коротко кивнул Ваша воля, капитан Спасибо вам Спасибо за все. Какой это переход? 183-й. Последний. Но посадочным модулем топлива хватит. Последний? ахнул красовский. Как же... Да так! прервал старик. Просто... Напоследок мне повезло. Януш красовский подобрался... Расправил плечи, щелкнул каблуками. «Вы не станете возражать, если мы назовем Новый мир вашим именем, капитан!» – отчеканил он. Погодин отрицательно покачал головой. «У него уже есть название». «Да? Как же вы его окрестили?» Захар Погодин не стал отвечать. Новый капитан вскоре ознакомится с аналитическим отчетом и узнает сам. А вслед за ним и поселенцы. Десяток тысяч локальных лет назад третья от местного светила планета называлась Землей.